Кирилл Шарапов. Клинсмер. Глава 1 Тихий августовский вечер закончился для меня очень неожиданно. Я шел по улице, разглядывая встречных девушек, оценивая их стройные ножки и смазливые личики. Дойдя до поворота к своему дому, я оглянулся и проводив взглядом очередную короткую юбку, шагнул в арку, ведущую во двор. Последнее, что я помню, это как кто-то шагнул мне навстречу. Потом стало темно. Очнулся я в незнакомой комнате. Над головой капельница, в руке иголка, к ней приделана трубка, по трубке в меня течет какая-то дрянь. Когда глаза привыкли к полумраку, я огляделся вокруг. Старая железная кровать, на которой я лежу, на ней не свежая простыня, окно, закрашенное черной краской, одинокая лампочка под потолком, освещающая комнату, правда, тускло. Рядом с кроватью пустая тумбочка из ДСП. Стены выкрашены в бледно-зелёный цвет. Я в больнице, мысленно вынес я вердикт помещению. Но кто я и как здесь оказался? Так, давай вспоминать. Август. Шёл к себе домой. Так, где дом? Не помню. Хорошо. Дальше. Какой год? Был 2005. Уже прогресс. Какой сейчас? Огляделся. Ничего из окружения об этом не говорит. Тогда оставим это. Что со мной? Помню, кто-то шагнул навстречу. Кто? Неважно. Может, меня сильно ударили по голове? Дотронулся до волос. Ни бинтов, ни травм. Тогда что со мной? Слабость во всем теле, как будто давно не ел. Может, я здесь прилично валяюсь? Так оно и есть. Тогда сколько я так провалялся? Пора вставать. Вытащив иглу, я сел. Голова закружилась, но это просто слабость. Так, теперь надо встать. Встал. Дальше что? На мне полосатая пижама, но то, что я в больнице, я и так знаю. Ладно, хорошо, хоть не голая, то и не погуляешь, пока кто-нибудь не придет. Ну, коль я одет, можно и выйти в люди». Первый шаг дался мне неуверенно. Такое ощущение, что мышцы ног давно мне не служат. Это значит, что я лежу без движения уже достаточно долго. Около двери зеркало небольшое и очень старое. Изображение в нем мутное, но морду лица разглядеть можно. У меня серые холодные глаза, выбритые до синевые щеки, острый подбородок, волосы русые, зачесаны на бок. На вид мне лет тридцать. сколько было в 2005-м? 22 два», подсказало сознание и замолчало. Больше из него вытянуть не удалось. Нет, лицо мне определенно незнакомо. Такое ощущение, что чужое. На самом деле моё но кто я? Дверь оказалась не запертая. Я шагнул в тускло освещенный коридор. Стены выкрашены в тот же мерзкий салатовый цвет, ну да хрен с ним. Налево от меня тупик, направо длинный коридор, в конце которого стеклянные двери и стойка регистратуры. Значит, там туда. Держась за стену, я сделал неуверенный шаг, потом еще один. Так, не торопясь, я дошел до стойки. На журнале посещений спит девушка лет двадцати, белый поношенный халат, ставший от частых стирок серым. Густые, длинные, светлые волосы, закрывающие лицо. «Я кашлянул. Ноль внимания. Крепко спит. Так, а это что?» Мой взгляд упал на страницу журнала посещений, которую не закрывала глава девушки. То, что мне удалось прочесть, вогнало меня в глубокий ступор. Ноги стали ватными, перестали держать ослабшее тело. Мое громкое падение на пол разбудило медсестру. Последней записью было «Доктор Самсонов АА. Обход пациентов на 18.07.2014 закончен». Кто здесь? Раздалось из-за стойки, где еще недавно спала девушка. «Я здесь», — отозвался я, сидя на полу и пытаясь понять, куда делись девять лет моей жизни. Последние воспоминания — арка и темнота. 9 лет. А что же случилось за это время? Что с родными, что с гражданской женой, что вообще с миром? Рядом простучали каблуки, это явно не шпильки туфелек медсестры. По ушам ударил до боли знакомый звук передернутого затвора. Повернув голову, я обнаружил ноги в камуфляжных штанах, обутые в армейские ботинки. Подняв глаза, чуть в обморок не упал. Надо мной стоял крепкий парень держал меня на прицеле пистолета. Не делая резких движений, я повернулся и посмотрел на стойку регистратуры, откуда за мной наблюдала девушка с красивым лицом и зелеными глазами. «Парень, ты кто?» – спросил обладатель камуфляжа и пистолета. «И почему я не видел, как ты вошел?» И он кивком указал на двери, ведущей из коридора. «Не видел, потому что я в них не входил. А кто я, хоть убей, не помню. Такой ответ явно не понравился обладателю пистолета, а другого я дать пока что не мог». «Стас!» — наконец дошло до девушки. «Это ж пациент из восьмой палаты. Ну той, что в конце коридора, который уже 9 лет в коме». «И хрена себе!» — удивленно заявил Стас, убирая пистолет в кобуру и протягивая мне руку. Ты так давно здесь прописался, что о тебе только врачи и медсёстры помнят, а я только края муха слышал. Выпить хочешь? Хочу, и даже больше, чем хочу, — отозвался я, поднимаясь с помощью охранника, вертя головой по сторонам в поисках стула. И, оглянувшись на дверь и усадив меня на ближайшую лавочку, Стас сунул руку в карман и протянул мне плоскую металлическую фляжку. — Смотри, аккуратно пей, дрянь очень крепкая, — предупредил он свинчивая крышку. «А может, не надо?» — спросила медсестра, по-прежнему глядя на нас из-за стойки. «Надо!» — отозвался я, делая большой глоток. Огненная жидкость понеслась по пищеводу, проясняя туман, царивший в голове. «Не налегай!» — посоветовал Стас, — а то хрен тебя знает, может, снова в кому впадёшь. С большим сожалением признавая его правоту, я оторвался от фляжки и задал вопрос, который меня уже давно волновал. «Кто я?» Стас пожал плечами посмотрел на медсестру. «А чего ты на меня смотришь?» сказала девушка. «Мне 10 лет было, когда он сюда попал». «Хорошо. Тогда как меня зовут?» Медсестра снова пожала плечами. «Никто не знает. Доктора называют тебя просто восьмой». «Здорово», улыбнулся я. «Кто я неизвестно, как зовут неизвестно, город хоть какой». «Владимир», отозвался Стас. «А страна, надеюсь, Россия?» спросил я. «Нет, восьмой», — улыбнувшись, отозвался охранник. «Такой страны нет уже восемь лет, как и все остальной Европы того мира, который ты знал. Город является столицей Владимирского княжества». В голове щелкнуло, и свет снова погас. Открыв глаза, я обнаружил, что прошло не так уж много времени. Стас все еще стоит рядом, а в руке у него стакан воды. Голова моя лежит на коленях девушки, а сам я лежу на лавке. «Какого княжества?» — разлепив онемевшие губы, спросил я. «Владимирского?» — повторил охранник. «А какие еще есть?» «Ну, Новгородское, Московское, Питерское, Рязанское. Всего одиннадцать», — подытожил он. «А что, США?» «Нет больше такой страны», — сказал он, пожимая плечами. «Там хуже всего был, почти никого не осталось, как и в Австралии». «Хуже чего?» — не понял я. «Хуже всего», — повторил Стас. «Да подожди ты», — сказала медсестра. «Он не понимает, поскольку попал сюда раньше, чем все началось». «Что началось?» — тупо спросил я. «Эпидемия», — тихо сказала она. «Какой-то новый вирус гриппа он выкосил за неделю 50% населения Земли, а за последующие несколько лет сократил население до миллиарда. Причем Китай полностью опустел, а сами китаец растворились среди выживших, перестав существовать. Америка и Австралия уничтожены полностью в результате ядерного удара России». «Зачем?» – не понял я. «Чтобы сдержать распространение болезней», – вклинился Стас. «Но это не помогло. Европа почти опустела, на территории России проживает около 40 миллионов человек, а по всему миру чуть больше миллиарда. Правда, сейчас весь мир – это и Европа и Россия». «Ни хрена себе!» – сказал я, снова закрывая глаза. «Может, мне обратно в кому рухнуть?» – подумал я. «А то что-то мне расхотелось из нее выходить». Проговорили мы всю ночь. Картина, нарисованная Стасом и Викой, так звали медсестру, не радовала. Анархия начала 90-х прошлого века сейчас считалась райским временем. Люди, что постарше, вспоминали о нем как о чем-то очень близком и безвозвратно потерянном. Страна лежала в руина. Гражданская война, начавшаяся после окончания эпидемии, унесла жизни более 30 миллионов соотечественников и разделила страну на кучу мелких удельных княжеств, власть в которых моментально захватили банды, а кое-где военные. За семь лет их осталось всего 11 Два режим военной диктатуры, остальные подчинялись главарям различных банков. Княжества кое-как контролировали территорию доуральских гор. За ними же территорию захватили военные, основавшие там новое государство НТР. Новая территория России. Занимались они разработкой нефтяных и газовых месторождений, добычей металлов, производством оружия. Столицей нового режима стал Екатеринбург. С другой стороны, на княжество наседала не меньшее по размахам и силе новообразованное государство Соединенная Европа. Власть там после эпидемии тоже захватили военные, только юсовские, поскольку на территории Старого Света располагалось несколько десятков военных баз США. И в результате непродолжительных столкновений с немногочисленными армиями европейских карликовых государств генералы бывшей армии США сумели установить довольно твердый режим военной диктатуры. Но больше всего меня заинтересовали сами княжества, тем более, что в одном из них я и находился. Бандиты, хотя уже правильнее сказать и не бандиты, а хозяева княжества, занимались всем понемногу. Основным направлением многочисленных заводов бывшей Владимирской области стало производство оружия. В принципе, Владимирское княжество располагалось на прежней территории области, но там обитали только рабы и крестьяне, живущие за счет сельского хозяйства. Основная движуха крутилась вокруг самого Владимира. Из Коврова сюда был эвакуирован завод имени Дегтярева, на котором сейчас и собирались все старые модели Калашниковых. Несколько видов пистолетов, пулеметов и боеприпасов к ним, а также мотоциклы и баги получившие огромное распространение на всей территории бывшей России и стран СЕ. За счет этого и процветало княжество. Также оружие изготовлялось в НТР и Московском княжестве, у которого в руках остался турский оружейный завод. До сих пор огромную прибыль приносил КАМАЗ и Тольяттинский автозавод, выпускавший теперь в основном внедорожники, нескольких модификаций на базе Нивы, правда очень качественные малые грузовики. Вообще самым доходным бизнесом являлся транспорт, перевозки, торговля и производство оружия, наркотики, работорговля, а у НТР добыча и поставка топлива. Неплохую прибыль давало сельское хозяйство. Есть хочется всегда, вне зависимости имеется у тебя автомат или нет. Также за 9 лет очень сильно изменился климат. Зима в России в центральной полосе стала очень похожа на европейскую. Холодом теперь считалось 5 градусов ниже нуля, но такое случалось крайне редко. В феврале, как в самом холодном месяце, температура ночью колебалась от нуля до плюс 5. Да, мир сильно изменился, и мне оставалось только найти свое место в нем. Но для начала выяснить кто я такой, что я могу и как дальше жить. Утром ко мне заглянул врач. «Ну, молодой человек, как мы себя чувствуем?» «Нормально чувствуем», — отозвался я, сидя на кровати, разглядывая гостя. Доктор был невысоким, полным человеком в круглых очках и слысеющей головой. Голос у него оказался скрипучий и неприятный, но уж какой есть. А, «В общем, так грубо», — спросил он, слащаво улыбнувшись. «Да так настроение не очень», — отозвался я, продолжая разглядывать его. «Ну тогда давайте знакомиться, меня зовут Александр Анатольевич». «Восьмой», — сказал я, — «ведь именно так вы меня зовёте». «Как грубо», — сказал он, словно маленькому ребёнку, который обозвал его бякой. Не задерживаясь больше в дверях, он прошёл в палату и уселся на единственный табурет, стоящий напротив меня. «Так как я всё-таки твоё настоящее имя?» — снова спросил он. «Не помню», — отозвался я. «А где раньше жил?» «Не помню». «Сколько тебе лет?» — продолжил он свой допрос. — Ну, это просто. Когда я сюда попал, мне было 22, — начал считать я. Значит, спустя 9 лет должно быть 31. — Так, значит, что ты помнишь, — вынес вердикт врач. Ну, теперь давай посмотрим на твои зрачки. Минут 20 он гонял меня по разным тестам, светил маленьким фонариком в глаза, стучал молоточком по коленке, послушал дыхание, измерил пульс. В конце концов, вынес вердикт. — Вы абсолютно здоровы. Конечно, нужно пройти полное обследование, но я уверен, что кроме провалов в памяти у вас ничего серьезного нет. Доктор, тогда скажите, когда меня выпишут. Если все будет нормально, то через неделю, — отозвался он, выходя в коридор. Потом как-то странно посмотрел на меня и спросил. «А что, ты так хочешь отсюда выйти?» «Да», — ответил я, не понимая интонации, в которой был задан вопрос. «Странно», — сказал он и закрыл дверь. Весь день я провалялся на койке, вставая лишь для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Пару раз ко мне забегала Вика узнать о моем самочувствии. Иногда заходили незнакомые доктора, смотрели на меня как на диковинку, разговаривая между собой на своем медицинском языке, при этом употребляя огромное количество всяких терминов, которых нормальному человеку и знать-то не положено. Иногда с улицы раздавались длинные автоматные очереди, а следом либо крик, либо мат. Весь день я насиловал свою память, пытаясь вспомнить хотя бы своими. Но ничего не получалось. Интересно, подумал я, когда у человека есть имя, он значится во всяких картотеках. У него есть документы, жилье, работа. А вот у меня имени нет или есть, но я его не помню, так выходит, что у меня просто не существует. Эта мысль выгнала меня в глубокую депрессию, в которой я и пребывал весь остаток дня. Вечером ко мне снова заглянула Вика с какой-то незнакомой девушкой. «Познакомься, это Оксана», — сказала она, указывая на свою спутницу. «Следующие сутки будет дежурить она, если что, обращайся». Оглядев новую знакомую, я все же решил представиться. «Приятно познакомиться, меня зовут Восьмой». Девушка, представленная как Оксана, смотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или это мое имя. «Ну «Зачем ты так?» — укоризно сказала Вика в виде состояния своей знакомой. «Что зачем?» — не понял я. «Ну, насчет Восьмого». «Вика, скажи, пожалуйста, только честно, если у меня есть другое имя, то почему ты вчера назвала меня восьмым, а не Олегом, Юрой, Димой или еще как? А так я просто восьмой». «А как твое имя?» – спросила Оксана, продолжая с интересом рассматривать меня. «Пока только то, которое я назвал. Вспомню, представлюсь, а сейчас я просто восьмой». Девушки, поняв, что разговаривать я не настроен, тихо исчезли, прикрыв за собой дверь. Я же отвернулся к стене и сделал вид, что сплю. Дверь еще несколько раз приоткрывалась, но, видя, что я никак не реагирую, возвращалась в исходное положение. Меня это пока что устраивало, говорить ни с кем не хотелось, да и не о чем. Сначала надо придумать вопросы, а потом уже начинать разговор. И я думал. Наутро, когда дверь моей палаты открылась и в ней показался Александр Анатольевич, я уже знал главные вопросы, необходимые для моего дальнейшего существования. «Добрый день, молодой человек», – поздоровался тот и уселся на табуретку. «Как мы себя сегодня чувствуем?» «Всё хорошо, доктор», — отозвался я достаточно бодрым голосом. «А как спите, ничего не беспокоит», — продолжил тот обыкновенный допрос. «Да всё нормально», — ответил я. «Только вопросов много накопилось, а вот ответов так и не прибавилось». «Да», — удивлённо спросил он. «Ну что же задавайте ваши вопросы, может быть, на некоторые я и смогу ответить». «Ну тогда вопрос первый, как я сюда попал». «Нет, ничего проще», — отозвался врач. «Вас доставили сюда вечером 16 августа с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Через 20 минут наступила клиническая смерть. В этом состоянии вы находились 4 минуты 43 секунды, после чего вернулись к жизни, правда впали в кому». «Хотите узнать что-нибудь еще?» «Конечно», — кивнул я. «Кто мне шандарахнул по голове, а также кто привез сюда?» «Кто вас сюда направил, мне неизвестно, привезла вас скорая, которую вызвал наряд милиции». «Понятно», — кивнул я. А откуда меня привезли?» Вас нашли на проспекте Ленина, 12. Личность вашу установить так и не удалось. Насколько мне известно о вашем исчезновении, так никто и не заявил. «Так», — протянул я, — «значит, меня здесь никто не навещал». Врач в знак согласия кивнул. «Вы правы. За все 9 лет вас действительно никто не навещал. Но в этом нет ничего странного. После всего, что случилось, ну, я про вирус гриппа и гражданскую войну, очень многие люди остались одни, поскольку родственники либо погибли, либо пропали без вести». «Может, вы из другого города?» «Нет, я родился во Владимире, это точно. У меня еще несколько вопросов». «Ну, если есть, задавайте», — сказал доктор, продолжая рассматривать меня. «Вопрос первый. Вернется ли моя память? Вопрос второй. Что будет после того, как я выйду из больницы?» «Насчет памяти все очень сложно, эта штука хитрая, то есть, то нет, но я могу с уверенностью процентов на 70 сказать, что она к вам вернется. Но вот когда это случится, не знает никто». А что касается второго вопроса, то вскоре вам сделают новые документы на имя, которые вы себе сами выберете, и предоставят жилплощадь. Денег немного дадут, если захотите, то и работу, а если нет, найдете сами. Понятно. Тогда вопросов больше нет. Доктор поднялся и направился к выходу. В дверях он повернулся абсолютно серьезно сказал. Знаете, вы самый интересный пациент, который у меня был. Клиническая смерть, кома, потеря памяти, а вы выглядите, будто и не было всего этого. После кома люди не то что ходить, двигаться не могут, а, как я слышал, вы сами дошли до регистратуры, причем довольно бодренько. Такое ощущение, что вы эти девять лет и не лежали здесь, а так, на обследование пришли. И вновь на прощание, он прикрыл за собой дверь, оставляя меня наедине со своими мыслями. Вот как, значит, сказал я сам себе, документы будут, ими будет то, которое я захочу, угол дадут, деньжат мальца подкинут. Да, Влас, а жизнь-то налаживается. Стоп, Влас, так меня прозвали, вот только где и кто. Ну да ладно, придет время, и я это вспомню, а имя для документов у меня уже есть. Жаль, только фамилии нет, ну ничего, и с этим разберусь. Через неделю я вышел из больницы, имея на руках ключ от комнаты в одной из общак, тысячу рублей, как мне сказали медсестры, хватит недель на три, и документы на имя Власа Комова. Сделав два шага, я остановился. Город был мне явно незнаком, хотя нет, город-то был тот же, вот только я его таким еще не видел. Там, где раньше был целый квартал, теперь руины, такое ощущение, что я вижу кадры из Ирака или Югославии после натовских бомбардировок. Больница автоприбора стоит прямо на краю города. Чуть дальше только блокпост, сложенный из больших бетонных блоков, окруженный колючей проволокой. Рядом с ним закопан в землю танк Т-72, от него видно только башню. Под стеной стоит БТР, сидя на нём курят крепкие парни в камуфляже. Играет магнитофон. По дорогам носятся открытые внедорожники с установленными в кузове пулемётами. Идя по городу, который был раньше тихим и мирным, я чувствовал себя как актёр на съёмках боевика «Безумный Макс». «Какой идиот выделил мне комнату, до которой нужно идти через весь город?» «Но делать нечего, взять ноги в руки и вперёд!» Напевая в голове хит девятилетней давности – Я интенсивно вертел головой, заново изучая вывески магазинов, людей, спешащих по своим делам, новые городские достопримечательности в виде сгоревших машин и следов от пуль на стенах домов. «Ваши документы», – раздался справа требовательный голос. Не делая резких движений, я повернулся к двум крепким парням, держащим меня на прицеле своих короткоствольных автоматов. «Ваши документы», – еще раз требовательно повторил высокий парень с каштанными волосами и цепким взглядом. «Конечно», — протягивая новенькую ксиву, — сказал я. Продолжая держать палец правой руки на курке девятимиллиметрового бизона, он принял документы и очень ловко развернул его одной рукой. Его напарник продолжал держать меня на мушке. «Влас Комов», — прочитал первый, пристально посмотрел на меня, сравнивая оригинал с фотографией. «Проживает на улице Университетской, 3, комната 820. Где работаешь?» «Пока нигде». Отозвался я и, поймав удивленный взгляд, тут же пояснил. Только сегодня вышел из больницы, 9 лет в коме провалялся. Ни хрена себе, отозвался второй, отводя от меня ствол своего бизона. Витек, это похоже про него, Стас рассказывал. Помню, был такое, кивнул Витек. Ты Стаса знаешь? Видел раз, нормальный парень выпить дал. Он на звук моего падения прибежал за секунду, до этого я узнал, что провалялся в кровати 9 лет. «Все сходится», — сказал Витек, возвращая мне документы. «Ну и как тебе горд?» «Честно, я любил тот, который видел до комы, а к этому, — мои глаза проводили Ниву с пулеметом на борту, — не привык еще». «Ничего», — сказал второй, — «Владимир не самый плохой вариант. Вот если бы в Рязанском княжестве очнулся, то я бы за твою жизнь рубля бы не дал. Попал бы в рабы и сгнил бы в какой-нибудь нарколаборатории, рассыпая героин или еще какую-то дрянь по пакетикам». Или выкинули в клетку гладиатором. Кстати, меня Серёгой звать, а это Витёк. Влас, ещё раз представился я. Слушай, оглядев опустевшую улицу, сказал Витёк. Давай-ка мы тебя проводим, а то комендантский час скоро ещё прицепится. Нам всё равно с тобой в одну сторону. Не возражаю, улыбнувшись, согласился я. Тем более я пока плохо представляю себе окружающую обстановку. Заметно, сказал Серёга, а то вышел бы с утра, а не к вечеру и в больнице так фигово. «Да не, нормально», — отозвался я, стараясь шагать со скоростью моих новых знакомых. «Просто я там 9 лет провел, пусть и не помню, а все равно тошно». Так, разговаривая, мы неторопливо шли к бывшей общаге ВГПУ. Иногда в отдалении слышались выстрелы, я, не привыкший к такому, постоянно вздрагивал. Мои спутники реагировали на них совершенно спокойно. «Ребят, а как в городе с работой?» «Работы много», — ответил Виктор, а потом после небольшой паузы иронично добавил. «Хорошей мало». «А какая хорошая?» – спросил я. «Ну, в дружинниках хорошо», и он указал на свою нашивку со словом «Витязь». «На заводе здорово, но туда обы кого не берут, в торговле тоже все ниши заняты, еще в мастерских по ремонту машин неплохо платят. Вроде все, остальное считает с неработой а говном. Ты чего умеешь делать? Чем занимался до комы? «Не помню», – осознавая невеселую перспективу, грустно ответил я. «Да, тяжело тебе придется», – сказал Серега. Даю бесплатный совет. Завтра же иди на биржу труда и вставай на учёт. Но вопросы, чем занимался, отвечай всем. Скажи, что стрелять умеешь. Ну я же не знаю, умею или нет. А это неважно, заверил меня Виктор. У нас вчера Нива с тремя ребятами подорвалась на фугасе, так что в отряде есть две вакансии. Завтра капитан поедет на биржу людей подбирать. Я с ним обычно езжу как охранник, так что если будешь там к 10:00 утра, я на тебя укажу, скажу, что годишься. Виктор, спасибо, конечно, но что будет, если тебя подведу? Окажется, что и стрелять не умею. Вообще к службе не годен». «Таких не бывает», — хитро сказал Серега. «Он меня подобрал, когда я электрику чинил, и ничего. Неделя в тренировочном лагере, куда всех новичков отправляют. Солдат готов. А ты, парень, крепкий, справишься. Да и не так сложно это». «Спасибо вам», — сказал я, понимая, что жизнь потихоньку налаживается. «Завтра в девять буду на бирже, как штык». «Вот и ладно», — сказал Виктор. «За это с тебя бутылка, и мы в расчете. К тому же будет у нас в отряде своя знаменитость». «Шутка ли? Девять лет в коме, абсолютно здоров». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Ведь сам только вчера анализы увидел». «Да все просто», — хитро улыбнулся он. «Оксана, медсестра, моя жена». «Вот так сюрприз. А я думал, Стас рассказал, ведь он, по-моему, вчера дежурил». «Не он», — улыбнулся Виктор. «Еще она сказала, что ты Вике очень понравился. Девчонка перед тобой и так, и сяк, а ты ноль внимания». «Прости», — сказал я. Но мне сейчас как-то не до девчонок. В голове бардак, в жизни тоже. Вот обустроюсь, об этом подумаю, сейчас не не Ну, как знаешь, кивнул Витя. Рано или поздно все равно в больницу загремишь. Либо на дежурство, либо с пациентом. А поскольку госпиталь у нас один, то с Викой еще не раз столкнешься. Кстати, мы пришли. И он указал на недалекое здание. Тебе туда. Если чего купить, надо магазин прямо за общагой. Комендантский час с одиннадцати до 5 Мой тебе совет. Лучше в это время на улицу не ходи. Да и вообще лучше без документов из комнаты не вылезай, даже если на кухню чайник поставить. Учту, пожимая ребятам руки, серьезно сказал я. Ну, до завтра. До завтра, кивнули парни. Удачи, Влас. Первый вечер прошел тоскливо. В магазинчике, который находился поблизости, оказался очень небогатый выбор. Пришлось ограничиться батоном, банкой тушенки и палкой копченой колбасы сомнительного качества. Ещё я прикупил себе чашку, тарелку и столовый набор для одной персоны. Вилка, ложка, нож. Показав фактёру пропуск, я поднялся по жутко засранной лестнице на восьмой этаж. Заглянул на кухню, где курили двое парней, и, поздоровавшись, направился к себе. Дверь в мою комнату выглядела печально. Сразу видно, к последнему жильцу наведывались дружинники. Не дверь, а сплошное решето с отверстиями 5.45. Замок еле работал, и прежде чем открыть, я провозился с ним около 10 минут. Справившись с чудом техники, хрен знает какого века, я заглянул к соседям и попросил чайник. «Конечно, конечно», — улыбнулась мне довольно милая женщина, лет 30 назвавшаяся Тамарой, в юбку которой, как клещ, вцепился симпатичный шестилетний пацан. Раздобыв чайник, пришлось сходить на четвертый этаж за водой, так как выяснилось, что до восьмого она просто не доходит. Спустя час на шатком столе, разменявшем, наверное, уже не одно десятилетие, стоял стакан с чаем, А рядом лежала стопка бутербродов. Да, нечего сказать, лег спать в одном мире, проснулся в другом. От увиденного за день глава шла кругом. Границы города сильно изменились за время моего сна. Владимир сильно сократил свою площадь, на ключевых точках стояли блокпосты, усиленные танком или БТРом. Всего, как мне сказали мои новые знакомые из Витязи, в городе 12 таких стационарных блокпостов. Население Владимира примерно около 120 тысяч. И на город примерно приходится около 5 тысяч дружинников, не считая личной охраны князя и нескольких частных охранных агентств. Для поддержания порядка отражения налетов беспокойных соседей этого вполне достаточно. В основном вся жизнь концентрируется в центре города. Дорогие магазины, бары, дискотеки, казино, гладиаторская арена, бордели – все сосредоточено на квадратном километре. Так что, чтобы развлечься по полной программе, далеко ходить не надо. Пока что у Владимира со всеми соседями мир, несколько приблудных банд не в счет. Но все чаще на дорогах рвутся машины, исчезают караваны. По мнению Сергея Виктора, ориентирующихся в этом мире лучше меня, скоро будет большая кровь, и многие из княжеств поменяют своих правителей. «Власовый дома», — раздался из-за двери женский голос, моментально вернувший меня из страны дом. «Да, входите не заперто», — отозвался я, вставая навстречу соседке. «Простите, что потревожила, еще раз одарив мне загадочной улыбкой», — сказала она. но «Ну, может, вам еще что-то надо? У меня это совсем недорого». Как-нибудь в другой раз, поняв, чем Тома зарабатывает на жизнь, отозвался я. «Да и денег у меня не густо». «А ты симпатичный», — закрывая дверь, сказала она, приблизившись ко мне. «Так и быть, тебе только сегодня скидка 50%, из тебя всего 70 рублей». Я уже успел посмотреть цены в магазинах, где батон стоил 5 рублей, а банк тушенки 18. И понял, что услуги проститутки здесь стоят дорого. Но скидка была заманчива. «Секунду, Тома», — сказал я, указывая на кровать и беря в руки электронные часы с будильником, подаренный врачом по случаю моей выписки. «7.00, полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и поесть, и еще полчаса, чтобы дойти до биржи, но ну, там видно будет». Достав из кармана деньги, отчитав оговоренную сумму, я положил их на стол. Затем, стукнул по выключателю и, погрузив комнату во мрак, сел на кровать. «Как это будет?» – тихо спросил я. это что, никогда за это не платил?» – раздался удивленный голос. «Да как-то все не с руки было», – ответил я, тут же почувствовав, как ловкие руки женщины расстегивают брючный ремень, а в паху тут же появилась хорошо знакомая, но давно забытая тяжесть. Назойливый звук будильника, играющего какую-то противную мелодию, выдернул меня из кровати ровно в семь. Спать хотелось жутко, но делать нечего, надо собираться. Старая советская электробритва, подаренная мне доктором, работала исправно, по ходу дела она досталась мне от пациента, который так и не вышел из больницы. Позавтракав бутербродами с чаем и немного помочившись с замком, при этом решив, как можно быстрее его поменять, я направился на биржу то последний», — окликнул я народ стоящий перед закрытыми дверьми. «Я», — отозвался неопрятный мужик с кулаками размером с детскую голову. «А ты чего хотел?» «Работу», — не очень дружелюбно отозвался я, прерывая дальнейшую дискуссию. «Ты это, не груби», — сказал он, поведя плечами. «У нас таких не любят». «А э, я не красная девица, чтоб ты меня любил», — отрезал я. «Мне нужна работа, а не твои расшаркивания». «Ну, баран, ты меня достал» зревел детина и, наклонив голову, попёр на меня. Я был выше на килограмм на десять лет, чады в плечах меня эта рама сильно превосходила. А гроза приближалась. Кулак моего противника словно выстрел из пушки понесся к моему лицу. Сейчас убьет, подумал я, пытаясь увернуться. Как ни странно, но мне это удалось. Вокруг нас уже собралась толпа, круг образованный ею был не широк, метров пять, долго не побегаешь, а детина все больше раздражался. Его удары носили беспорядочный характер. Этот громила привык побеждать за счет силы. Попал хорошо, не попал, попаду позже. Уворачиваясь от него, мне удавалось держать дистанцию. Но вечно это продолжаться не могло. Удар сотряс мой живот так неожиданно, что я даже не успел напрячь пресс. От скрутившей меня боли глаза стали вылезать из орбит. Ноги подогнулись, и я медленно сел на асфальт. «Эй, поднимайся!» – закричали толпы «Иль ты дерешься, или проваливай отсюда», — донесся до меня другой голос. Я открыл один глаз, сквозь мутную пелену увидел противника, ходящего вокруг меня кругами и извергающего не то рев бешеной гориллы, не то рык льва, которому дверью хвост защемили. Странно, боли почти нет, и сейчас я мог с полной уверенностью сказать, что перенес удар мордоворота почти без последствий, если не считать то, что валяюсь на асфальте. «Эй, ты, Абразина», — поднимаясь, позвал я, — «давай попробуем еще раз». «Ты сам захотел!» — заревел тот и, наклонив голову, бросился ко мне. Действовал он по старой схеме. Часто и сильно машем большими кулаками, а то, что не попадаем, не беда. «А что, если вот так?» — подумал я и прекратил пятиться. Мой противник, ничего не замечая, выбросил правую руку с огромным кулаком прямо мне в голову. Но я был готов к этому. Повернулся слегка боком, пропуская его кулак слева, а потом со всей дури дал с правой в печень кто остановился, словно врезался в бетонный столб, обвел зрителей мутным от боли взглядом и попытался поднять руку для удара. Но сам захотел. Сквозь зубы прошипел я и, слегка присев, врезал кулаком прямо солнечное сплетение. А когда тот согнулся, апперкотом разогнул его обратно, а левый отвесил достаточно приличный хук, от которого по асфальту заскакали зубы. Зашатавшись, мой противник еще раз обвел всех мутным взглядом и рухнул. Ни о каком продолжении боя речи и быть не могло. Он, увы, строй из минут на 20 Зрители же никаких претензий не высказывали. Тут мне протянули несколько сигарет и зажигало. Кто-то добрительно хлопнул по плечу. А один не очень высокий, но достаточно крепкий мужик лет сорока протянул для рукопожатия руку. «Добро пожаловать», — улыбнулся он, видя мою нерешительность. Через это все новички проходят. Никита, он мотнул головой в сторону тела, которое уже успели оттащить подальше от входа на биржу, Местный заводил, он ко всем пристает. Вот только еще ни разу я не видел, чтобы он так валялся. Кстати, меня зовут Дмитрий Александрович, но для тебя просто Дима». «Влас», — пожимая руку собеседника, представился я. «На какую работу рассчитываешь?» Переводя разговор в мирное русло, спросил мой новый знакомый. «На приличную», — отозвался я, стараясь не вдаваться в детали. «Ну, тогда ты не по адресу», — продолжил Дима. «Вся приличная работа только по знакомству. Здесь же самая приличная и доходная должность мусорщик». «Ты шутишь, не поверил я». «Нет, Влас», — отозвался он, — «мусорщики, люди уважаемые, некоторые смогли себе такую карьеру сделать, что закачаешься». «Это как?» — не понял я. «Да все просто. У нас об этом не принято говорить, но для тебя сделаю маленькое исключение. Так вот, иногда в мусоре попадаются очень интересные предметы. Это путь номер один. Если покажешь себя с хорошей стороны, то на тебя выйдут серьезные люди, для которых ты будешь вывозить из города разные вещи. Это путь номер два». «Интересно. Но ну, я рассчитываю на большее. Может, повезет, и сегодня я найду действительно приличную работу». Но «Желаю успеха», — скептически заметил мой новый знакомый. «Пошли уже, биржа открывается». И, потянув меня за рукав, он поднялся. Заполнив обычную анкету, следуя инструкции, полученной вчера от Виктора, я встал в очередь. В этот момент двери распахнулись, и в зал вошел подтянутый, прямой как копье, мужик в камуфляже с нашивкой «Витязь» на правом рукаве и капитанскими лычками зади него я заметил своего вчерашнего знакомого, но рукаве у него красовались нашивки сержанта. Виктор тоже увидел меня, но виду не подал. «Ну и отбросы», — сплюнув на пол, сказал капитан. «Вить, подбирай двоих, а я тебя в машине подожду». Развернувшись, он вышел из зала. Оставшийся один, Виктор подошел к моему недавнему собеседнику. «Имя?» — спросил он. «Дима». «Сколько лет?» 28 не задумываясь, ответил мой знакомый. «Нихрена себе», — подумал я, — помотал его жизнь, если он в 28 выглядит на все 40. «Стрелять умеешь?» — продолжил свой допрос Виктор. «Да», — ответил Дима, — «справка о здоровье». Вот, Дима протянул сержанту сложенный в четверо лист. Какое-то время тут пристально изучал его, наконец вернул владельцу. «Годишься?» — вынес свой вердикт Витя. «Иди к двери и жди меня там». Проводив Диму глазами, он направился вдоль очереди, выдергивая из нее то одного человека, то другого, но всех отправлял обратно. «Ты...» — его палец уперся мне в грудь. «Стрелять умеешь?» «Да?» — негромко отозвался я. «Звать-ка, где живешь?» Я назвал имя и адрес. «Справка о здоровье имеется?» Я протянул сложный пополам лист. Виктор быстро пробежался по содержимым глазами и вернул мне. «Хорошо, иди за мной». Кивнул в сторону дверей и, крутанувшись на каблуках, направился к выходу. В это время дверь распахнулась, и в нее влетел мой недавний противник. На побитой роже было написано только одно слово — смерть. «Убью!» — зарычал он, и, не замечая сержанта, который схватился за кобуру со Стечкиным, бросился на меня. Решение пришлось принимать мгновенно. Шаг в бок пропускаю разъяренную громадину мимо себя, ставлю подножку, и когда тело Никиты начало падать, добиваю кулаком в затылок. Мой противник рухнул, как подкошный, больше не шевелился. Один из зевак, стоящих в очереди, осторожно бочком подошел и потрогал пульс. «Мертв?» – «Искоса глядя на меня», – заявил он. Все замерли. Витька стоит с пистолетом в руке, держа на прицеле зал, искоса поглядывая на меня. Охранник биржи смотрит на тело, валяющееся на полу, туда же смотрят остальные. «Что происходит?» – спросил Виктор, подходя к охраннику. Что то что-то не очень громко сказал. Витька оглянулся, посмотрел на меня, на тело, лежащее на полу, затем на охранника. Потом развернулся и направился к дверям, махнув рукой, мол, пошли, чего встали. Мы с Димой переглянулись и направились следом. В дверях, пропустив нас мимо себя, Виктор обернулся к охраннику. «Прибери здесь», — сказал он, — «об остальном не беспокойся, я все улажу». Тот козырнул и указал на тело двум ближайшим работягам. Те кинулись исполнять приказания. Двери закрылись, и дальнейшего я не видел. «Нормально ты его в лаз свалил», — проходя мимо меня, — сказал сержант. Если бы я знал, что ты так можешь, я еще вчера отвел бы тебя в отдел. — Вы знакомы? — шептом спросил Дима, пристраиваясь справа от меня. — Ну да, вчера познакомились, и Виктор, я кивнул на идущего впереди сержанта, посоветовал прийти сюда. — Так вот, про какую приличную работу ты говорил, — еще тише сказал мой новый знакомый. — Ты знал, что витязи будут набирать людей? Я кивнул и задумался и произошедшим. Только что я убил человека и не испытываю по этому поводу никаких угрызений. А может, я просто не помню, может, мне раньше приходилось убивать? Тогда чем я занимался в прошлой жизни? Определенно, я немного владею рукопашным боем, но этому можно научиться в любой секции. Я же с легкостью вырубил этого парня. Может, я еще чего умею, только не помню об этом. Садитесь назад, раздался рядом со мной голос Виктора. Я оглянулся, мы уже вышли на улицу, идем к покрашенной в камуфляжный цвет Ниве. Салон на четыре места, сзади небольшой открытый кузов, На специальном столбе наварен станок для ПК. Пулемета там сейчас нет, но это точно станок для ПК. Рядом с машиной стоит капитан рассматривает нас. Ничего, сказал он, указывая на Диму. А вот этот так себе. Его колючий взгляд скользнул по мне и перешел на Виктора. Между прочим, заметил мой знакомый, этот так себе только что одним ударом убил мужика, тяжелее его килограмм на 20 Ну-ка, поподробней, сказал капитан, разглядывая меня с интересом. Выслушав виктор он посмотрел на меня. «Это правда?» «Ну, только часть», — ответил я, пожимая плечами. Он вырубил его дважды, — вступился за меня Дима. Один раз на улице перед открытием, второй в зале. Никита — покойник, местный заводил, обычно приставал к новичкам. Сегодня был первый раз, когда его кто-то смог свалить. Еще когда биржа закрыта была, он набросился на власа с кулаками, а тот его положил. Видать, не смог Никита забыть обиды. «Интересно», — сказал капитан, — «служил раньше?» «Не помню», — ответил я. «То есть как не помнишь?» — удивился капитан. «Да я только вчера из больницы вышел», — начал рассказывать я. 9 лет в коме пролежал, а прошлой жизни лишь обрывочные воспоминания». «Да», — только и смог выдавить из себя капитан и уселся вперед на место пассажира. «А вы чего встали?» — обратился к нам Виктор. «Я же сказал, назад садитесь». И, хлопнув дверью, уселся за руль.